Низкий уровень эволюции человека Если принять во внимание, что приблизительный возраст планеты Земля составляет 4,5 миллиарда лет, а сознательное поведение человека не превышает в лучшем случае 30 тысяч лет, то мы поймем, что человечество едва лишь встает на ноги, поскольку его эволюционный уровень очень низок. Возвращаясь к мысли Аристотеля о том, что у человека есть своя особая мораль, мы видим, что люди так и живут в соответствии с этой концепцией, и результаты плачевны. Существующие моральные правила подогнаны под современного человека, и он, как ребенок, относится к ним, как к игрушкам для удовлетворения капризов и прихотей. Поведение современного человека соответствует его эволюционному возрасту, и он делает то, что свойственно этому уровню. Если человечеству тридцать тысяч лет, то от него нельзя ожидать поведения, словно ему двести тысяч лет. Почему же у человечества были лучшие времена? Потому что эволюция не всегда поступательна. Она может останавливаться, отступать назад и иметь провалы. Нет сомнений в том, что были эпохи, когда уровень морали человека был намного выше, А сегодня мы с огромной скоростью катимся вниз. Причина падения проста. Цель современного образования – запрограммировать мозг людей так, чтобы они лучше выполняли свою профессиональную и общественную работу. При обучении основное внимание уделяется передаче как можно большего объема информации, в то время как моральное совершенствование человека абсолютно не принимается в расчет. Главная ошибка науки состоит в утверждении, что интеллект – самая ценная способность человека. При этом интеллект рассматривается в отрыве от сознания, без которого он подобен дрейфующему кораблю, и замалчивается тот факт, что сознание не только обусловливает творческий интеллект, но и обладает большими возможностями в зависимости от высокого или низкого уровня бодрствования, которые мы, к сожалению, практически не используем. Уместно вспомнить слова Артура Эдингтона: «Ум — это первый и самый непосредственный объект нашего познания, и единственное, что можно изучать, — это содержание собственного сознания». Я уверен, что так же, как существует абсолютное добро, должно существовать и абсолютное зло, представляющее собой инволюционную космическую силу. Разум, который постепенно меняет семантическое содержание нашего языка, лишая важнейшие слова и понятия их истинного значения, чтобы они не привели слишком многих людей на путь добра. Думаю, в мифе о Вавилонской башне имеется в виду не возникновение различных языков, а появление корыстных, подтасованных, ошибочных и поверхностных значений. Так в культуре отсутствует понятие о важнейшей способности человека, его высшем сознании, в смысле его наибольшего или наивысшего уровня. В нашей культуре слово «сознание» имеет очень мало значений, и даже в словарях не приводится его самый глубокий и ценный смысл. Это лишает людей понятия, которое открыло бы для них возможность развить и достичь более высокого состояния сознания при помощи определенных дисциплин. Действительно, человек может развиваться, лишь пользуясь совершенными инструментами познания, не теми, которые распространены в наше время. Если бы их было достаточно, то любой человек смог бы найти путь эволюции. Истинное значение многих важных слов людям остается неизвестным. Например, дух, я, сущность, сознание, честь, любовь, свобода, добро, зло и другие, словно существует некий тайный заговор, имеющий целью скрыть наиболее глубокий смысл определенных слов, и вероятно, это происходит во всех языках. Словарь испанской королевской академии дает следующее определение слову сознание: свойство человеческого духа осознавать свои сущностные качества, а также все внутренние изменения, внутреннее осознание добра и зла. В психологии сознание определяется как качество, которое позволяет воспринимать психическую жизнь, а именно восприятие вообще, основной результат восприятия нервной системой, способность накапливать опыт, субъективный аспект мозговой деятельности, отношение «я» с окружающей средой. Хотя все эти определения верны, однако они не раскрывают самого важного значения слова «сознание» а именно способность быть сознательным на высшем уровне в отличие от обычного состояния сознания. Последнее является врожденным, в то время как высшее сознание может быть достигнуто лишь благодаря строгой духовной дисциплине, неизвестной в традиционной культурной среде. Условием достижения высшего сознания является состояние интенсивного бодрствования, Потому что обычное состояние человеческого сознания можно определить как дрему, состояние между сном и бодрствованием. Это значит, что даже в момент бодрствования в нашем мозгу присутствует значительная доля сна. Такой сон отличается от ночного. Его можно скорее отнести к гипнотическому состоянию, и если мы хотим достичь более высокого уровня сознания, его необходимо обязательно преодолеть. Безусловно, явление гипноза все еще остается загадкой, поскольку оно до сих пор не изучалось как космическая энергия, так или иначе, влияющая на все одушевленное и неодушевленное. Иными словами, это явление такое же важное, как и всемирное тяготение. Я убежден, что самое ценное качество человека – это высшее сознание, которое в своем совершенном проявлении превращается в воплощение логоса. Слово «логос» в метафизическом смысле было впервые использовано Гераклитом. Затем его концепцию развили стойки, и она сохраняет свое значение и поныне, потому что природа обладает тем постоянством, в котором отказано людям. Логос — это энергия или высшая сила, устанавливающая порядок во Вселенной и управляющая ею. Только тогда, когда человечество поймет, что такое высшее сознание, И признает его главной ценностью, мы обретем ту культурную модель, которая определит наивысшую цель человека. Эта цель – вертикально восходящая эволюция человеческого сознания, и в ней единственный смысл существования, без чего обладание разумом не имеет никакого значения. Зачем нам бессознательные мудрецы, не способные взять на себя ответственность за то, чтобы их открытия и изобретения использовались в целях добра. Человечеству был нанесен огромнейший вред из-за безответственности и аморальности ученых, поскольку наука не подчинена строгим моральным правилам, запрещающим использование знаний в деструктивных целях. Научный прогресс оправдан лишь тогда, когда параллельно с ним эволюционирует сознание людей. А этого пока не происходит. Поэтому мы живем в опасном противоречии. Ядерные арсеналы находятся во власти тех, чье сознание с точки зрения эволюции, мягко говоря, инфантильно. Ситуация могла бы измениться, если бы науке 21 века удалось разработать прибор, способный точно измерять уровень индивидуального сознания, то есть степень бодрствования человека и совокупность опыта, приобретенного им сознательно если таково имеется. Цели подобного исследования были бы следующими. Первое. Установить научно неопровержимый способ оценки реальной значимости одного человека в сравнении с другим. Высшее сознание было бы главным достоинством. Именно в соответствии с уровнем сознания определялась бы ценность человека. Людей перестали бы оценивать только по их общественному положению, внешнему виду, благосостоянию и дипломам. Второе. Установить высшие критерии, относящиеся к человеческому совершенству, от посредственного и выше. Третье. Определить низшие критерии человеческого несовершенства, от среднего и ниже. На основании этих критериев Наиболее значимые люди занимали бы высшие руководящие должности в обществе, а менее ценные – скромные позиции, соответствующие их умственным способностям. Причем, в крайних случаях, их могли бы лишить некоторых гражданских прав. При этом обязанностью общества было бы помогать развиваться всем желающим. Таким образом, любой, даже самый простой человек, мог бы занять высокий пост, если бы обладал высоким уровнем сознания. И никто бы не стыдился отсутствия этих способностей, потому что в любой момент мог бы начать развивать их через труд, дисциплину, терпение и упорство. Так же как инвалидность не должна быть причиной для стыда, человек, чье умственное развитие признают незавершенным, не должен чувствовать себя ущербным. Именно эта работа и предстоит человечеству, развить психическую структуру Homo sapiens, дополнив ее самыми ценными способностями, находящимися до сих пор в латентном состоянии. Человек почему-то вообразил, что он завершен, и это мешает ему осознать свои проблемы. Это ощущение завершенности объясняется, вероятно, тем, что физическое тело кажется человеку гармоничным, ведь у него не возникает желания иметь вторую голову или третью руку. На ментальном и духовном уровне все обстоит иначе, потому что человек рождается незавершенным, как необработанный материал, и главная цель его жизни – завершить себя. Тот, кто этого не сделает, может считать себя неудачником на пути эволюции. Мы избежали бы многих проблем, если бы поняли, что наши человеческие качества даются нам при рождении, но в латентном состоянии а свою высшую человечность мы должны развить самостоятельно с помощью сверхусилий и самопожертвования. В этом и состоит различие при оценке внутренних качеств людей. Мы рождаемся равными, но постепенно приобретаем различия, обусловленные личным совершенствованием, если оно вообще имело место. Мы рождаемся незавершенными, и если остаемся такими, то это не может быть поводом для стыда или обиды, а должно побуждать к самореализации. Обществу следует поддерживать нас в этом, поскольку именно оно пожинает лучшие плоды, обретая людей, достигших совершенства. Должны существовать особые школы по развитию высшего сознания, где бы преподавались и закреплялись на практике наиболее важные предметы для тех, кто хотел бы иметь полные духовные и моральные права. Обучение в таких школах должно быть совершенно добровольным, ведь со временем, увидев результаты, полученные теми, кто продвинулся в обучении, все станут бороться за приобретение этих знаний без всякого принуждения. Мир восхищается и почитает гениев интеллекта, но совсем не знает гениев сознания, которых мало и которые к тому же предпочитают жить в безвестности их гениальность духовного, а не физического порядка. Вероятно, многие могут спросить, обязательно ли более сознательные люди являются более моральными? Для ответа на этот вопрос надо понять, что то состояние сознания, о котором я говорю, исключает любую возможность нанесения вреда другим людям или совершения неэтичных поступков. Человек принимает это, когда осознает, что высшее сознание Наиболее совершенные форма духовности, которая не отрицает наличие высшей рассудительности. Высокий духовный уровень всегда соответствует высокому моральному и эволюционному уровню. Чем более человек развит духовно, тем больше требований он предъявляет к себе, и тем выше степень его волевого самоконтроля. Моральная проблема человечества заключается в отсутствии индивидуальной духовности и устремления к эволюции потому что такие понятия нашей культуре неизвестны. Еще раз повторюсь, в нашем обычном представлении нет понимания, что существует возможность встать на светский путь духовного развития, доступный каждому, кто сознательно его изберет. Люди не могут даже представить, как много может дать им этот путь. Звучит иронично, но какие-нибудь марки напитков, одежды или сигарет могут быть известны во всем мире, тогда как никто не знает о существовании более осмысленной, ценной и наполненной жизни, доступной каждому, дающей человеку возможность достичь необычайного счастья и высшего блага. Поведение обычного человека нельзя назвать моральным, поскольку общий уровень эволюции людей слишком низок. Настолько же низок и уровень их морали. Поэтому все попытки привить мораль, основанные только на рекомендациях по поводу того, что можно делать, а чего нельзя, неэффективны. Когда мораль не связана с сознанием, она перестает быть истинной. К сожалению, люди настойчивы только в своих жалобах и требованиях. А когда приходит время принять на себя ответственность за собственную эволюцию, лишь немногие оказываются готовыми на это.